Глава 4. Алло? Кто это? Он выбрал тон, предполагавший, будто ему неизвестен номер звонящего. Однако мелодия звонка и фотография которую он привязал к этому номеру, позволяла ему немедленно распознать, что звонит именно она. «Ты знаешь, кто?» — утомлённо отозвалась она. «То есть?» — поддразнил он. Взгляд его обижал коллег, сидящих в офисе открытой планировки. Потом обратился на улицу за окном. «Это твоя девушка, Зои. «Вы не могли бы уточнить, какая именно Зои?» «Почему ты всегда притворяешься, будто понятия не имеешь, кто это, а потом говоришь все это?» — простонала она. «Начинает раздражать. Мне нравится держать тебя в тонусе. Я не могу допустить, чтобы ты решила, будто являешься единственным приоритетом в моей жизни». Он говорил правду относительно той роли, которую она играла в его мире, однако сообщала эту правду так, чтобы Зоя решила, что он шутит. Маргарет, его начальница, сидела в углу комнаты, склонившись над журналом со сплетнями о знаменитостях и уплетала уже второй твикс подряд. Она прикидывалась, будто не подслушивает разговор. Он позволял ей считать, будто ничего из того чем он занят в офисе не ускользает от ее взора ты еще собираешься прийти сегодня потому что я возможно смогу уйти с работы чуть пораньше продолжила зои «Анна мэй должна мне пару часов за то что на прошлой неделе я прикрыла ее когда она страдала от похмелья он притворился будто листает ежедневник но вместо этого принялся шелестеть страницами толстого раздела недвижимости в выпуске «Ивнинг Стандарт». «Да, думаю, смогу». «Что-то без энтузиазма». «У меня есть пара дополнительных дел после работы, так что, когда закончу с ними, поеду к тебе прихватить что-нибудь на ужин». Куриный бургер из нанда со слабо острым соусом И картошка фри. Вполне сойдут. Кстати, как прошел вчерашний вечер? Вчерашний вечер?» — переспросил он, не зная, что ответить. На долю секунды запаниковал, решив, что она знает, куда он ездил и что делал. Однако потом рассудил, что это невозможно. Нельзя заранее знать, что твой парень убьет двух человек, а потом небрежно упомянуть об этом в разговоре. «Твоя новая кухня!» — продолжила она. «И встреча!» «А, да!» — сказал он. «День сегодня тяжелый, я совсем забыл». Он вспомнил, как сообщил ей о том, что собирается проконсультироваться с дизайнером по интерьерам из компании, поставщика кухонь, с которой у него заключен контракт. Мол, дизайнерша собиралась заехать, чтобы показать последние идеи. Это был финальный проект в дорогостоящей череде работ по обновлению его жилища, жилища которого не существовало. На самом деле почти весь вечер он провел в адреналиновом приходе. Глядя издали, как полиция и команда экспертов занимаются своими делами в доме, где он убил вторую свою жертву за день. «Да, всё прошло неплохо», — произнёс он. «Я упомянул о том, что хочу заменить гранитные рабочие поверхности на искусственный камень, а вместо стальной раковины поставить фаянсовую. Я когда-нибудь смогу увидеть эту твою таинственную суперквартиру. Мы вместе уже четыре месяца, а я всё ещё жду приглашения». «Четыре месяца», — подумал он, внутренне ощетинившись почему я вообще позволил этому зайти так далеко. — Ты действительно хочешь ночевать на стройплощадке, где не подключена вода, а всё вокруг покрыто пылью? — спросил он. — Скорее всего, нет. — Как только квартиру приведут хоть в какой-нибудь порядок, сможешь проводить там столько времени, сколько захочешь. — Обязательно напомню. — Ладно, мне пора возвращаться к работе. Увидимся позже. И знай, сегодня ночью тебе не придется много спать. Осознав, что рассеянно улыбается, он спохватился и напомнил себе о том, чем в действительности была для него Зои. Выйдя из своей учетной записи на компьютере, он окликнул начальницу. «Мне назначена встреча в Мейлэнде. Вернусь после обеда». «Ладно». — ответила Маргарет. Когда он встал с кресла, она окинула его пристальным взглядом. Уголки ее губ приподнялись, и он понял, на что она намекает. Каждое его исчезновение, на которое она закрывала глаза, имело свою цену, и впоследствии ему предстояло расплатиться. Он взял свои ключи, Мобильный телефон, портфель и пиджак. Однако насчет последнего передумал. В офисе работал кондиционер, поддерживая приятную прохладу. Однако там, куда он направлялся, атмосфера была совсем другая.